Глава двенадцатая Два могущественных мага на короткий миг замерли, глядя друг на друга. Вильгерим оставался неподвижным, пристально вглядываясь в своего противника, будто пытался разглядеть в нем нечто ведомое лишь ему одному. Его лицо сохраняло выражение холодного спокойствия, но прежние усмешки и ироничные выпады в сторону Луция исчезли. Затишье не могло длиться вечно. И вот земля содрогнулась. Сначала послышался странный звук, похожий на скрежет и глухое потрескивание. Затем на поверхности начали расползаться разломы. Из одного из них уже тянулась костлявая рука, сухая, с обрывками кожаного ремня на запястье, с почерневшими ногтями. Вслед за ней показалась вторая. Из земли один за другим начали подниматься мертвецы. Их было множество, сотни, а может и тысячи. Некоторые несли на себе остатки доспехов. Ржавых, пробитых, усеянных пятнами засохшей крови. На латах все еще виднелись гербы давно исчезнувших родов. У других не было иного оружия, кроме костлявых пальцев и обломков собственных костей. Один мертвец был едва способен передвигаться, волоча за собой гнилую культю. Другой двигался с вывернутым позвоночником, неестественно изгибаясь в сторону. Один из них цепился в меч, до сих пор воткнутый в его грудную клетку, и выдрал его вместе с куском полуразложившейся плоти. Многие воспламенились почти сразу. Жар, исходящий от Луция, был сродни кузнечному горну. Но даже пламя не могло остановить восставших. Они обугливались, вспыхивали, как факелы, и все равно шли вперед. Размеренно, неумолимо. Словно двигались по чьей-то воле, против которой не существовало спасения. Эрик почувствовал, как кожа покрывается ледяной испариной. Он невольно отступил на шаг. И все же понимал, что цель мертвецов не он, а стоящий внизу пирамант. Но легче от этого не становилось. То, что он видел сейчас, невозможно было описать словами. И невозможно забыть. Ни один человек, узревший подобное, не сможет спать спокойно еще долгое время. луци не шевельнулся. Его мантия пылала огнем, плавно колыхалась. Он не отступал, но и не атаковал. Он ждал. «Смерть пришла за нами!» Выдохнул кто-то позади Эрика. Но лучник даже не обернулся. Кто бы это ни был, сейчас это не имело ни малейшего значения. Мертвецы сомкнулись вокруг пироманта плотно непроницаемой стеной. Они надвигались со всех сторон, безмолвной волной готовы снести все на своем пути. Их медлительность не умоляла силы натиска. Отступать магу огня было попросту некуда. Луций стоял неподвижно, его лицо сохраняло мрачную сосредоточенность. А когда пальцы едва заметно дрогнули, над его головой с глухим сполохом стал разгораться огненный шар, стремительно разрастаясь. Из его раскаленной утробы вырвались те самые огненные птицы, что незадолго до этого кружили в небесах над каретой. Теперь же, взмыв небо, они камнем рухнули вниз. Падение их было смертоносным. Ближайшие мертвецы рассыпались в пепел, треснувшие кости тлели а остатки гниющей плоти, вспыхнув, разносили по округе удушающую невыносимую вонь. И все же мертвецы не отступили. Они шагали как прежде, неумолимо, шаг за шагом. Вильгельм молча продолжал свою темную магию. Его руки были опущены, губы беззвучно шевелились, пальцы двигались едва заметно, будто перебирая незримые нити. И каждый его жест отзывался в недрах земли. Вскоре из рассели начали подниматься новые силуэты. Гораздо более массивные, чем прежде. Величественные в своей неживой уродливости, они возвышались строю над человеком. Из их пустых глазниц лился тусклый зеленый свет, а шаги сопровождались тяжелым гулом, отдававшимся по земле дрожью. Даже на холме, где стояли люди, укрытые защитным барьером, чувствовалась гнетущая тяжесть этих шагов. Луца едва ли мог сдержать натиск нежити. Его огненные птицы и копья лишь незначительно замедляли наступающую армию мертвых. У мага не оставалось иного выхода, кроме как обратиться к защитной магии. В считанные мгновения он начал возводить барьер. Без него нежить смела бы его, словно лавина, не ведающая преград. Совсем недавно он потешался над Вильгельмом и его полусферой, а теперь он сам прячется за магическим щитом. Но он знал, лишь обороняясь, невозможно выйти победителем из этого противостояния. Поэтому Луций решился на шаг, которого Вильгельм точно не ожидал. Он сделал глубокий вдох и медленно опустил руки. Барьер вокруг него затрещал, словно под напором чудовищной силы, и рассыпался на потоки света, рассеявшись без остатка. Маг развернулся лицом к надвигающейся стене нежити и, прочно упершись ногами в землю, застыл. В этой неподвижности ощущалась незримая угроза, готовая в любую секунду ураганом обрушиться на все живое вокруг. Луций вытянул руки в стороны. Сотворенная им сабля растаяла в воздухе, и между пальцами пробежали искры, соединяясь тонкие световые линии. Они переплетались, образуя сложную магическую фигуру. Круг с несколькими концентрическими кольцами, каждая из которых вращалась в противоположную сторону. Внутри круга медленно сгущался огонь глубокого золотого оттенка, в котором прорывались редкие алые блики. Пиромант резко скрестил руки на груди, а затем молниеносно раскинул их в стороны. До сих пор сдерживаемая мощь вырвалась наружу. Всепожирающее пламя, словно ударная волна, ринулась вперед, сметая все на своем пути. Костяные великаны тонули в огненной буре, осыпаясь раскаленными обломками, а более мелкие мертвецы исчезали мгновенно, будто их и не существовало, пожранные яростным инферно. Сила заклинания Луция оказалась столь чудовищной, что поднятая Вильгельмом армия оказалась беспомощной перед лицом бушующей стихии. Поток ревущего огня захлестнул все, до чего мог дотянуться, и продолжал неумолимо расширяться. Уцелевшие волки застыли на холме, наблюдая, как на них стремительно надвигается раскаленная огненная волна. Эрик стоял не в силах оторвать взгляд от надвигающейся угрозы. Всего за несколько мгновений его сознание утратило способность удивляться. Граница между реальностью и кошмаром словно стерлась. Мысль о том, что все происходящее может быть лишь сном, На мгновение показалось правдоподобной. Настолько невероятным было это зрелище для обычного смертного. Но оцепенел не один он. Сландер, Йольф, Сарен, трое магов — все они застыли, охваченные древним первобытным страхом, смешанным с невольным благоговением. Пламя, вырвавшееся навстречу, будто лишало их воли, превращая в безмолвных свидетелей собственной обреченности. Резкий, хриплый окрик прорезал вязкую, как смола, тишину, в которой застыли люди. Эрик не уловил ни слова, ни смысла, даже поначалу не сообразил, кому он принадлежит. Но и этого оказалось достаточно, чтобы вернуть его к реальности. Сознание, только что погруженное в парализующее оцепенение, болезненно возвращало ему способность двигаться и мыслить. Он моргнул, пытаясь стряхнуть на вождение, и заметил, как ревущее пламя уже стремительно подбирается к их позиции. Оно катилось неумолимо, заливая все пространство перед собой, и расстояние сокращалось с каждым ударом сердца. Магический барьер, казавшийся ранее надежным оплотом, оберегавшим их от неумолимого жара, теперь выглядел тщедушным и нелепым, словно простая соломенная стена на пути несущейся стихии. Эрик понимал, что этот заслон не выдержит мгновения. Слишком велик был натиск и слишком чудовищна сила заклинания Луция. Вокруг него остальные тоже начали приходить в себя. Но в их глазах по-прежнему стоял тот же первородный страх, который совсем недавно сковывал их тела. Эрик ощущал, как в груди поднимается тяжелый вязкий ком, и все его существо кричало о том, что надо бежать. Но разум понимал, бежать уже некуда. Но что он мог сделать? Стоять и ждать, пока волна огня испепелит его, не оставив даже пепла? Перед ним внезапно, словно вырос из-под земли, оказался горад. Рыжеволосый предводитель схватил его за шиворот и резко подтянул к себе. «Ты что застыл? Вали прочь отсюда!» Коротко бросил он и, не дожидаясь ответа, толкнул Эрика в спину. Тот сорвался с места и побежал, не оглядываясь. Но и без этого он отчетливо слышал шаги Гарата за спиной. Все произошло за считанные секунды, но этого было потрачено непростительно много. Эрик мчался со всех ног. Даже быстрее, чем совсем недавно, когда спасался от эльфийки. И вот снова. Бег ради того, чтобы сохранить жизнь. А что ему еще оставалось? Впереди он видел спины бегущих волков. Кто-то отстал, оказавшись менее расторопным, чем он. Но разве это имело смысл? Сгореть всего лишь на секунду позже ничем не лучше. Легкие невыносимо жгло. Каждый вздох давался с болью. Жар обжигал спину. В нос ударял тяжелый запах паленой шерсти. И, вероятно, не только шерсти. Эрик уже спустился с холма и мчался в направлении русла пересохшей речушки, откуда до этого наблюдал за схваткой. Он обогнал нескольких волков, не избавляя шага. Единственное место, где еще оставались шансы на спасение, было внизу, в Ложбине. Но туда нужно было успеть прежде, чем пламя накроет все. Когда они с Горатом сорвались с места, Эрик откровенно не верил, что эта затея обернется успехом. Тем не менее, он все еще был жив. Возможно, волна замедлилась из-за рельефа. Возможно, он бежал слишком быстро. А может быть, на то были иные причины. Сейчас он не собирался оглядываться и выяснять это. До его ушей донесся душераздирающий вопль. Растянувшись на мгновение, он почти сразу же оборвался. Затем еще один и еще. Эрик не хотел представлять, что испытывали те, кто пал прежде него. Он просто бежал а рядом с ним, но немного позади, бежал Гарат, будто то специально не обгоняя своего подопечного. Если у Эрика жар сжигал плечи, затылок и спину, то положение вождя выглядело еще более плачевно. Когда до кромки пересохшего русла оставалось всего несколько шагов, Гарат рванул Эрика в сторону. Рвок был настолько сильным, что тот потерял равновесие и вместе с грудой земли рухнул в узкую расщелину между камнями. Эрик попытался встать, но понял, что сделать это не так уж и просто, оказавшись между двух валунов. Лежи, рявкнул город и, не дав ему возразить, развернулся лицом к надвигающемуся огню. Вместо того, чтобы бежать, он бросился к лежащему сбоку обломку толстого ствола, сухого, потемневшего от времени. Одним движением он подтащил его и вбросил в узкий проем, заслоняя Эрика от открытого пламени. Жар накрыл мгновенно. Гарат оказался снаружи, в нескольких шагах от защитной преграды, полностью открытый для удара разбушевавшейся стихии. Эрик не успел осознать, что произошло, как его кожу пронзила такая невыносимая боль, будто на него вылили раскалённое олово. Огонь впился в тело, обжигая до самых костей. Одежда мгновенно начала тлеть. Дыхание перехватило, грудь сжала тугая безжалостная хватка. Он судорожно пытался вдохнуть, но легкие отказывались повиноваться. Из горла вырвался пронзительный срывающийся крик, а перед глазами стремительно сгущалась тьма. Последствия заклинания Луция были поистине впечатляющими. Все небо в окрестностях места схватки заволокло густым пеплом, а под ногами простирался плотный черный покров. Все, что оказалось ближе к пироманту в момент удара, исчезло бесследно. Будь то ствол дерева труп лошади или человека. Воздух был тяжелым от жара и гари, пахло раскаленным металлом и горькой, приторной дымящейся плотью. Земля под ногами потрескалась, в трещинах тлели алые нити раскаленного угля, а кое-где грунт оплавился в хрупкое стекловидное вещество. Тишина, воцарившаяся после удара, была неестественной, лишь далеко потрескивали еще горящие остатки деревьев. Луций стоял неподвижно, медленно обводя взглядом результат своих деяний. В его глазах отражалось холодное удовлетворение, но в глубине притаилась тень усталости. Он знал, что демонический рассвет – одно из древнейших и наиболее опустошающих заклинаний в его арсенале. И даже ему приходилось проводить особый ритуал, чтобы явить его паденную силу. Цена была высока, заклинание выжгло из него куда больше сил, чем он предполагал. Пусть весь дым еще не рассеялся, а пепел, прямо кружась в воздухе, отказывался лечь на обугленную почву, мешая как следует оценить исход могучего удара. Но все же и удалось разглядеть то, во что он не сразу поверил. Этого просто не могло быть. Всего в десятки шагов от него мерцал зеленоватым отблеском панцирь Вильгельма. Защитное заклинание некроманта выдержало удар, и люди, укрывшиеся за ним, вели себя так, будто ничего не произошло. Но сильнее всего огненного мага поразило то, что сам Вильгельм стоял почти на том же месте, где и прежде. Целый и невозмутимый. Луций слишком хорошо знал способности своего противника и бывшего соратника. Тот не обладал никаким заклинанием, способным спасти его от этого удара. Его прыжок был ограничен и по числу применений, и по дальности. Увернуться он бы точно не смог. Мысль, от которой Луций похолодел, вспыхнула сама собой. Вильгельм и не пытался уходить. Он даже не потрудился укрыться за собственным щитом, который воздвигли этих жалких людишек. Сквозь клубы пепла магу вдруг почудилось, что некромант смотрит прямо на него, будь то заранее знал, чем все закончится. В этом взгляде не было ни вражды, ни ненависти. Лишь тихая, едва заметная грусть. «Как?» – едва шевеля губами, вымолвил пиромант, все еще не веря собственным глазам. «Да уж!» Словно не заметив вопроса луция, протянул Вильгельм, и тыльной стороной ладони стер с лба несуществующий пот. Ну и силище у тебя, мой старый друг. Я уж на миг подумал, не ошибся ли я в своем решении. Но знаешь, ты все такой же прямолинейный, сжечь все до тла, вот твой единственный прием. Ты хоть представляешь, сколько лет я собирал эту армию? Конечно же нет! «Да и откуда тебе знать? У тебя ведь никогда не хватало терпения на что-то большее, чем на очередной всплеск пламени!» Луций скрипнул зубами и выпрямился, словно пытаясь этим движением унять дрожь, вызванную заносчивостью некроманта и его необъяснимой невосприимчивостью к магии. Но голос все же дрогнул. «Не смей меня учить, Вильгельм. Ты всегда строил из себя самого умного. Пусть сейчас ты устоял». «Но тебе не уйти от гнева магистра ордена. Ты даже не сможешь противиться ему». Вильгельм тихо рассмеялся. «Не уйти от гнева магистра?» — повторил он, прищурив пылающие зеленые глаза. «То есть ты уже заранее списал себя со счетов? Похвально! И, честно, надо признать, сил у тебя почти не осталось. Я же говорил, ты нетерпелив». Всегда стремишься спалить все как можно быстрее, не думая о том, что после пожара останется лишь пепел. Луций резко вскинул руку, но пламя, сорвавшееся с его ладони, дрогнуло и угасло. Он ощутил, как из него вырвались последние остатки силы, оставив лишь пустоту. Пироман застыл, обескураженный этим открытием. Демонический рассвет при всей своей затратности не мог исчерпать все его силы до последней крупицы. Вильгельм чуть склонил голову и с усмешкой наблюдал за его попыткой. «Вот видишь!» – произнес он мягко, почти с сожалением. «Все так, как я и говорил!» не неспеша поднес руку к глазам и уставился на нее так, будто видел впервые. «Что с ним?» Конечно, Вильгельм был прав. Он хотел разобраться с ним одним ударом, но и представить не мог, что после этого заклинания в нем не останется ни капли магической силы. Это был далеко не первый раз, когда Луци прибегал к столь могущественным чарам. Но еще никогда они не высушивали его без остатка. — О, блюдок! Что ты сделал со мной? — выкрикнул пиромант, окончательно утратив самообладание. — Ничего! — с показным равнодушием пожал плечами Вильгельм, даже не сочтя нужным заметить оскорбление. — Все это ты сотворил сам! — С этими словами некромант медленно поднял руку и сомкнул пальцы на одном из амулетов, свисавших с его шеи. В следующее мгновение темно-багровая сфера, в центре которой пульсировала ярко-золотая звезда, вспыхнула в его ладони, заливая пространство вокруг мягким светом. «О, -ко Феникса! Едва слышно выдохнул Луций, и глаза его расширились от изумления. Артефакт, выделявшийся среди прочих своей неоспоримой мощью, Вдруг предстал во всей красе, и пиромат ощутил, как сердце его жалось. «Откуда оно у тебя? Оно исчезло из цитадели почти сто лет назад. Ты украл его! Как и книгу! Ты жалкий вор! Ничтожество! Тварь, недостойная зваться магом! Тебе нет места в Ордене!» Если бы Фаус только знал, что его любимый ученик окажется столь низким, мерзким, корыстным отродьем. Луций продолжал сыпать проклятиями, не смолкая ни на миг, брызжа слюной и потрясая ослабевшими руками. Некогда величественный владыка огня, взиравший на мир с высоты своей гордыни, ныне выглядел жалким, осунувшийся, измученный, лишенный той власти, что прежде источал каждый его жест. Украл? Вильгельм тихо усмехнулся. Его губы тронула тень презрительной улыбки. «Нет, Луций, я лишь взял то, что в моих руках станет бесконечно ценнее, чем если бы оно пылилось еще тысячу лет в сокровищнице Цитадели, среди мертвых реликвий, о которых даже хранители позабыли». «Чушь! Никто ни о чем не забывал!» – выплюнул Луций, глаза его сверкнули бешенством. «Этот амулет просто перестали искать. Но с книгой... С книгой ты перешел все границы дозволенного. Ее не оставят в покое, и не надейся». «Забавно», — протянул Вильгельм с холодной усмешкой, наблюдая за ним. «Кажется, об артефактах вспоминает лишь тогда, когда они исчезают». Он опустил амулет, и тот тут же угас, лишившись своего огня. Вся заключенная в нем сила была растрачена. Но это уже не имело значения. Он выполнил свою задачу. Вильгельм не зря хранил его так долго и бережно. Он заранее предвидел, что именно такой реликс с исключительными свойствами окажется бесценным в нужный момент. Око Феникса наделяло своего владельца полной неуязвимостью к магии огня и заставляло всякого, кто осмелился прибегнуть к этой стихии, тратить несоразмерно больше сил. Чем яростнее вспыхивали заклинания, тем быстрее они пожирали самого мага. Вильгельм прекрасно знал о нетерпеливости и взрывном характере Луция и предугадал, что артефакт не только защитит его от разрушительного пламени, но и обратит пыл врага против него самого, вытягивая из пироманта последние крохи силы. Луций тяжело дышал, его тело дрожало, но не от страха, а от бессилия, непривычного и потому вдвойне унизительного. «Ты думаешь, это даст тебе право?» – прохрипел он, стараясь, чтобы голос его был твердым но каждое слово давалось трудом. «Амулет! Книга! Что еще ты укрыл? И ты мнишь себя выше устоев? Выше Фауста?» Вильгельм расправил плечи и глубоко вздохнул. К этому разговору он начал стремительно терять интерес. «Устой!» — протянул он с насмешливым удивлением. «Нет, друг мой, это застой! Гниение, тщательно скрываемое под маской порядка! Луций уже раскрыл был рот, готовясь выпалить новую тираду, но слова так и не сорвались с его губ. Он заметил, как в ладони некроманта соткался из мрака черный клинок. Прости меня, старый друг, тихо произнес Вильгельм, и в его голосе скользнула едва заметная тень сожаления. Его силуэт дрогнул и растворился в воздухе, но лишь для того, чтобы в следующее мгновение возникнуть перед Луцием. Некромант замер на миг, словно давая ему последнюю возможность. Быть может, сказать что-то или просто молча насладиться последней секундой жизни. Но Луций молчал. Вильгельм тяжело выдохнул и без промедления вонзил клинок прямо в сердце пироманта. Глаза Луция расширились, и в них мелькнуло недоумение. Он дернулся, попытался вдохнуть, но вместо воздуха из его уст вырвался лишь рваный хрип. Кровь тонкой струйкой потекла по подбородку, капая на выжженную землю. Его пальцы судорожно жались на плаще Вильгельма, словно он хотел удержать его, хотя силы стремительно оставляли его. Некроман встретил его взглядом и замер. В пылающих зеленых глазах была только грусть. «Прости!» – еще раз произнес он почти шепотом, зная, что Луций уже не слышит. Клинок, сотканный из черной тьмы, тихо растаял, когда Вильгельм аккуратно разжал пальцы поверженного врага. Тело пироманта осело на землю, а выражение лица застыло в удивлении, словно он так и не смог поверить в произошедшее. Некоторое время Вильгельм стоял неподвижно, глядя на поверженного. Его губы едва заметно дрогнули, будто он собирался произнести еще какое-то слово, но в итоге промолчал. Луций никогда не был для него настоящим врагом. Впрочем, другом его тоже было назвать нельзя. И все же Вильгельм никогда не питал к нему ненависти. Луций был самым молодым магом в Ордене, но по одаренности нисколько не уступал своим старшим собратьям. Вильгельму всегда было любопытно вести с ним долгие беседы. Именно в нем он находил ту редкую человечность, которая почти не было в прочих его соратниках. Однако со временем эти разговоры сошли на нет. В Луции все сильнее начинала проявляться его бессмертная сущность, вытесняя былую теплоту. Но даже тогда Вильгельм не стал относиться к нему хуже. И вот теперь Луций лежал перед ним. Сердце его не билось, а внутренний огонь угас уже навсегда. Вильгель медленно развернулся и направился к группе людей, укрывавшихся за его защитной полусферой. Шел он неторопливо, с опущенной головой. После смерти Луция он не ощущал ни радости, ни удовлетворения. Некроман слишком хорошо понимал, что место павшего займет кто-то другой. И в словах пироманта о том, что фаус не отступит, не было никакого преувеличения либо пустой угрозы. Вильгельм совершил куда больше, чем простое воровство. Он украл не только один из ценнейших артефактов Ордена. Он предал сам Орден. А подобного магистр не прощал. Некроман прекрасно знал это. В его памяти сохранился лишь один подобный случай. И он до сих пор отчетливо помнил, чем все тогда закончилось. В те времена их было еще восемь. С тех пор число архимагов так и осталось неизменным. Фауст относился к верности Ордену с фанатичной ревностью и потому добровольно отказался от вербовки новых архимагов. Ритуалы и обучение требовали слишком много времени и сил, а подходящих дарований с каждым годом становилось все меньше и меньше. Подойдя к уцелевшим защитникам кареты, Вильгельм с холодной отстраненностью скользнул взглядом по их лицам. Большинство переминались ноги на ногу, словно мальчишки, застегнутые на месте проступка, и старательно избегали встречаться с ним глазами. Но не все. Шухрак, Ярис и Борх, с которыми он уже был знаком, держались несколько увереннее, хотя и в их взглядах теплился страх. Остальные же, простые солдаты и наемники, в его глазах и вовсе не стоили внимания. Даже эльфийка, чей облик изначально вызвал у него неподдельный интерес, теперь отошла на второй план. Все, что имело значение в этот миг, сводилось к одному – к поиску среди них Марта. Некромант скинул голову, и его пылающий взор остановился на неподвижном теле, распростертом возле какого-то самоуверенного дворянина, каким-то чудом затесавшегося в этот пестрый отряд. Развернувшись на пятках, Вильгельм направился к мальчишке. В груди неожиданно для самого себя он ощутил тяжесть, чувство, давно похороненное в его душе, и от этого некроманту стало не по себе. Но стоило приблизиться, как он заметил, дыхание у парня еще не прервалось. На краткий миг его сердце испытало облегчение, но оно мигом обратилось в раздражение. На пути встал тот самый дворянин, дерзнувший заслонить с собой тело мальчишки. Зеленые глаза Вильгельма сверкнули холодным светом. Внутри все наполнилось презрением. «Что это за ничтожная букашка, возомнившая себе больше, чем подобает смертному?» «Кто он такой, чтобы осмелиться преградить путь мне?» Остреек клинка дерзкого дворянина было направлено прямо в его грудь, но некроман даже не удостоил его вниманием. Он лишь закатил глаза, предвкушая, как по одному лишь движению его воли, сердце этого человечешки замрет, И он пойдет, так и не успев осознать величину собственного невежества. И вдруг за спиной Вильгельма раздался голос, и он мгновенно уставился на говорившего. «Ваша милость, он на нашей стороне. Он может помочь Марту», – произнес Борх. Немного отдышавшись, Ардаль отошел в сторону, и маг прошел мимо него, не удостоив его даже взглядом. Вильгельм склонился над телом Марта, и тягостное чувство тревоги вернулось с новой силой. Что-то с юношей было не так. Он понял это мгновенно, едва коснулся его лба. «Кожа холодна, дыхание почти неощутимо». Словно сама жизнь была вытянута из него, оставив лишь крошечную искру, удерживающую его на краю небытия. Это казалось неестественным. Вильгельм нахмурился. Самостоятельно Март не мог довести себя до подобного состояния. Здесь явно действовала чужая, неведомая сила. Держа ладонь над его головой, некромант невольно вспомнил, как когда-то также склонялся над телом Конрада, старшего брата Марта. Тогда помощь была невозможна. Да и сам он не собирался ее оказывать. Ему требовался лишь покорный слуга, на которого можно возложить свою ношу. Ту самую, что теперь покоилась за плечами младшего из братьев. Тогда Вильгельм и подумать не мог, что этот, казавшийся незначительным выбор, приведет его к юноше, чья внутренняя теплота и свет сумели коснуться даже его почерневшей души. Теперь же, глядя на бледное лицо Марта, видя как едва заметно шевелятся ноздри, а светлые волосы потемнели от крови, грязи и пота, Он осознавал, следовало бросить его тогда в лесу, спасти от волков и идти дальше одному. Но он не сделал этого и как бы не пытался обманывать себя вопросами «Зачем?». Ответ был ему известен еще тогда, в тот самый день, когда впервые встретил этот чистый, непорочный взгляд. В лице мальчишки он ясно различил черты той, кого когда-то любил сильнее всего на свете и чье отсутствие до сих пор оставляло зияющую пустоту в его душе. Ее уже давно не было среди живых, но сама память о ней оставалась для него неподвластной времени. И вот теперь, после стольких лет одиночества, у него возникла призрачная, но все же реальная надежда, что ее можно вернуть. Именно ради этого он решился на поступок, который в Ордене посчитали предательством. Похитил древний Фолиант и обратился в бегство. Сведения, до которых он сумел добраться, сулили невозможное. Они говорили о существовании пути назад, в те пределы, откуда никто прежде не возвращался. Но за это знание пришлось заплатить колоссальную цену. Вильгельм отдал все, что имел, поставил под удар свое положение, имя и саму жизнь, лишь бы приблизиться к исполнению своей единственной мечты. Он прекрасно понимал, в случае провала ему не будет пощады. И тем не менее он пошел на этот шаг, ибо все прочее для него утратило смысл уже давно. Сейчас книга была единственным, что имело значение, и утратить ее он не имел права. Маг ясно знал, за фолиантом непременно придут. И не существует силы, способные остановить Фауста, если тот сам вознамерится вернуть украденное. Это знал и заказчик, с которым все было обговорено заранее. Именно поэтому договор заключался на особых условиях. Вильгельм должен был исчезнуть вместе с книгой так, чтобы его не смогли отыскать ни люди, ни маги, ни кто иной. Смерть Луция, главного преследователя, принесла ему лишь краткую передышку, но отнюдь не избавление от опасности. Угроза оставалась столь же велика, как и прежде, и Вильгельм осознавал это лучше других. «Теперь настало время действовать». Он обязан был найти способ укрыть Фалиан так, чтобы никакое заклятие, никакое предвидение и никакая сила не могли указать его местонахождение. Только тогда он сможет продолжить путь к своей цели, не опасаясь, что мечта будет вырвана у него из рук, прежде чем станет реальностью. Некромат начал медленно вливать в тело мальчишки жизненную энергию. Что именно произошло с Мартом, времени выяснять не было. Но Вильгельм сразу понял. Следы этого вмешательства не принадлежали человеческой воле. Лучшее, что он мог сделать прямо сейчас, вернуть юноше силы и уйти, разорвав эту опасную связь. Как бы ему не хотелось держать Марта рядом, он ясно осознавал, только расстояние сможет уберечь мальчишку от новых бед. Юноша и без того перенес слишком многое за столь короткий срок. Мысли о разлуке неприятно отзывались в душе некроманта, но решение было принято. «Пришло время забрать книгу и исчезнуть. Возможно, однажды их пути пересекутся вновь, но тогда это будет уже совсем другая история, с другими условиями и при других обстоятельствах». Вильгельм медленно убрал ладонь с холодного лба Марта и перевел взгляд на сумку, висевшую за его спиной. Лицо мага оставалось непроницаемым, но в глазах на миг блеснуло сомнение. Он не имел права оставлять столь опасную ношу в руках смертного». Но все же он рискнул, и этот риск едва не стоил жизни Марту. Аккуратно приподняв юношу, Вильгельм освободил его руки из ремней, и сумка мягко скользнула на землю. Некроман взял ее и поставил перед собой. И вдруг Март едва заметно пошевелился. Тихо застонал, словно отзываясь на прикосновение. Его пальцы слабо дрогнули, будто старались ухватиться за что-то невидимое. Вильгельм замер, не отрывая взгляда от бледного лица мальчишки. В груди снова кольнуло неприятное чувство, похожее на упрек, обращенный к самому себе. Намек ему показалось, что достаточно было остаться рядом, защитить. Но, увы, скорее всего, он уже никогда не увидит этого взгляда, наполненного доверием и такой искренней наивностью. Некромант расстегнул сумку. Сверху лежали какие-то вещи Марта. Вильгельм осторожно отодвинул их в сторону, разыскивая книгу. Вдруг его внимание привлек небольшой футляр. Он раскрыл его и на бархатной подкладке обнаружил курительную трубку, вырезанную из дорогого дерева, с чашей в форме змеи. На миг его пальцы замерли над футляром. Вильгельм едва заметно задержал руку, словно не решая сразу убрать ее обратно. Внутри кольнуло странное чувство. Легкое, непривычное, как теплый отблеск того, что он когда-то знал. Но маг быстро подавил колебания. Его взгляд снова стал холодным, лишенным сомнений. «Вот как!» – тихо произнес он. «Значит, мое влияние оказалось сильнее, чем я думал. Этот глупый мальчишка решил быть похожим на меня». Фотляр захлопнулся. Вильгельм убрал его обратно в сумку, так и не догадавшись, что трубка была предназначена для него самого, как подарок, для которого Март так и не нашел случая. Достав книгу, некроман закрыл сумку и аккуратно поставил ее рядом с юношей. Поднявшись, он заметил, что к нему уже подошел шухрак. Троль стоял неподалеку с настороженным выражением лица, будто опасался, что маг причинит Марту вред. — Ему нужен покой, — произнес Вильгельм. — Он придет в себя, но будет очень слаб. — Я все понял, господин колдун, — пробурчал шухрак. — Позаботьте о нем. Маг задержал взгляд на желтых глазах тролля. «Он мой друг!» – тяжело произнес тот. Он хотел сказать что-то большее, но так и не смог подобрать нужные слова. «Ты не знаешь, что с ним произошло?» – спросил некромант, не дожидаясь, пока тролль закончит фразу. В ответ тролль лишь покачал головой. «Ну и ладно!» – махнул рукой Вильгельм. Он и не рассчитывал услышать от Шухрага что-то вразумительное. «Не забудь, что ты мне обещал! А теперь мне пора!» Маг перехватил книгу поудобнее и быстрым шагом направился прочь от кареты. Когда некромант отошел достаточно далеко, Ардаль тут же принялся расспрашивать Шухрага, кто это был и почему он решил помочь им. Но довольно скоро стало ясно, что никаких подробностей тролль не расскажет, и сын барона оставил эти попытки. Полупрозрачный купол исчез, едва Вильгельм скрылся из виду. Вместе с ним ушло и ощущение нереальности происходящего. И только теперь все заметили, что они стояли на словно вырезанном из пепелища островке, где осталась нетронутая высохшая трава и карета. А вокруг земля была выжжена, почернела от магического огня. Ни одно дерево не уцелело, ветви были обращены в уголь, воздух стоял тяжелый, пропитанный гарью. Оставшиеся в живых медленно приходили в себя. Мечи дрожали в ослабевших руках. Дыхание сбивалось. Они обменивались короткими взглядами, но никто не произнес ни слова. Бой завершился. Ни одного живого волка не было видно на горизонте. Теперь, среди гнетущей тишины и черного безмолвия выжженной равнины, им предстояло решить, что делать дальше. От некогда немалой свиты уцелели лишь жалкие остатки. Из личных воинов Ордаля выжил только один — Крепкий седовласый мужчина, до сих пор сжимавший окровавленный меч. И стражи Лакараса на ногах держались двое, но один из них едва стоял, истекая кровью. Больше всего, по прихоти судьбы или воле чьей-то высшей силы, повезло безликим охотникам. Борг, Шухрак, Хакон и Угорх остались живы. Ярис, хоть и ранен, избежал рокового удара, и его лицо несло на себе больше растерянность, нежели страдания. Марджи по-прежнему лежал без сознания, словно не принадлежая этому миру, а покоился на грани между тьмой и светом. Ардаль стоял в стороне мрачным взором, обводя поле боя. То, что они только что пережили, само по себе граничилось чудом. Он все еще не мог поверить, что остался жив, увидев столь ужасающую мощь. В груди у него боролись два чувства – изумление и страх. Он впервые ощутил себя поистине беспомощным и ничтожным перед лицом силы неведомой и подавляющей. Сын барона, привыкший к уверенности в собственном превосходстве, теперь стоял словно сломленный, осознавая, насколько мала его жизнь перед величием разрушения».